глава 46 приветик хрипнул дэн и качнувшись переступил ловя равновесие дэн я подбежала к тигру ты что что с тобой да вот порошочки прихватил он держался за бок я увидела что вся его футболка насквозь в крови как же так мы виделись минут 20 назад и он был в порядке черт бы побрал этих альфа оборотни муниса «Скачут по миру, куда вздумается, и вляпываются в неприятности!» Меня затошнило, и я зажала нос и рот ладонью. Рядом оказался Марк, плавно отводя меня от Дэна и задвинув себе за спину, чтобы не видела крови. «Проклятье!» – цикнул Марк. «До палатки дойдешь? Кто тебя так?» «Держи, как принимать там же!» Дэн протянул ему пакет с логотипом аптеки, а вторую ладонь отнял от бока и пожаловался. «Тут это...» Проблемка, князь, у меня огнестрел с серебром. Щиплет! Мое сердце пропустило удар серебром, которое Марк когда-то и в руках держать не мог. Кажется, сейчас упаду. Совсем дебил! Рядом оказался побледневший Макс. Это не смешно! Ты тебя не могли так подстрелить? Нормас, Маш Дэн через силу улыбнулся. Прорвемся, не очкуй. Так. Марк осторожно перекинул его руку через плечо. «Алина, все в порядке, слышишь? О плохом не думай. Никто помереть ему не даст. Все будет хорошо». «Малинка?» Мама положила мне ладонь на плечо, но я качнула головой. «Нет, я с вами. Что надо делать?» «Нет». Марк выразительно посмотрел на меня. «Достанем пулю, обработаем, зашьем. Водички напьется и через пару дней будет как новенький». «Это же серебро!» Я вскинула руки. «Помнишь, ты только дотронулся до кольца, и тебя обожгло? А тут пуля!» Споки, Алинчик! Я же кот! Тигр! У меня жизни до хрена!» Дэн улыбнулся. «Тебе надо лекарство пить, давай. Побудь на расслабоне, лады!» «Любовь моя!» В тон Марика закралась та раздражающая поучительность, которой было крайне сложно сопротивляться. «Давай я позабочусь о серебре, а ты о нашем ребенке, хорошо?» «Честное слово, я умею вытаскивать пули и зашивать, можно не контролировать. Но если сомневаешься, я поручу это кому-нибудь постарше и поопытнее идёт. Предлагаю не спорить. Как ты верно подметила, серебро нам крайне неприятно, а пуля сейчас внутри него». Я хотела снова возмутиться, но поняла, что Марк прав. А еще увидела потрясённое лицо Макса. Кажется, ему тоже необходима помощь. У учти, если подохнешь, я всем расскажу, что ты тупой любитель анимешек. Макс заикнулся, а голос дрожал. Значит, я не ошиблась? От этого образен действительно может умереть. Все выдохнули. Мам, пап, заставьте ее принять лекарство. Макс, водичку пей. Жарко, еще бахнешься в обморок. Сохраняя невозмутимость, бросил Марк и потащил Дэна в палатку, что-то спрашивая у него, но слов я уже не разбирала. «Фух, меня и правда кружит!» «Так, ребятки!» Папа обнял меня и Макса за плечи. «Марк сказал, что все будет хорошо?» «Значит, все будет хорошо!» «Мужу и князю надо верить!» «Да, Риж! Меня потащили прочь. Офис, где работал отец, располагался метрах в пятистах от палаток оборотней. Внутри спасительный кондиционер. Я только тут поняла, насколько плавилась на улице кожа. Мы с Максом плюхнулись на широкий диван». На миг забывая о проблемах и синхронно выдыхая. Я скинула обувь, еще бы переодеться. Этот костюм такой жаркий. Вот! Мама замешала принесенные Дэном лекарства. Так, малинка, пей! протянула она мне стакан с раствором. Макс, это тебе, успокаивающий холодный чаек. Спасибо! кивнул Макс, но будто не сразу понял, что делать с кружкой. Блин, а если он. нет! «Да, Марк прав, нельзя об этом думать. Нужно предупредить всех, что скоро могут нагрянуть гости и успеть сделать из этого места крепость». «И что у них серебряные пули?» – вставила я и вздрогнула. «А ведь они будут охотиться за Марком, в первую очередь». «Нет, за тобой», – возразил вошедший Арс и почесал взмокшие волосы пальцами. «Почти наверняка они уже знают о том, что ты в положении. Схватки им проще обезвредить тебя, чем его. Если придут враги...» то, атакуя тебя, ударят и Марка. Они не глупы, понимают, что к чему. Нужно составить план и укрепиться. «Сергей, сориентируйте, где можно было бы держать оборону?» «Не только сориентирую, но и помогу сделать так, чтобы эти твари и на километр к моей девочке не подошли». Рыкнул папа. «Алину надо спрятать». Снова заволновалась мама. «Если за ней так охотятся, то придут прямо сюда». «Ирина, выхода нет. Уберем Алину, они последуют за ней». Арс покачал головой. Повторюсь, она главная цель. Кондиционер и удобный диван спасали положение, а то, кажется, мне снова нехорошо. И я залпом выпила лекарство. Все катится к чертям, но пути назад у нас нет. Проклятье! В домик вошел Марк и, опережая вопросы, пояснил: Порядок, пулю достали, рану зашили. Острит, шутит, умирать не собирается. Ничего опасного задета не было. Хорошо! Макс оставался напряженным, да и Марк не особо выглядел довольным. «С Дэном точно все будет хорошо?» Я встала и подошла к мужу, пытаясь угадать ответ в его глазах. «Мы должны были его дождаться. Бросили там, а все из-за меня». Я не стал бы лгать о таком. Он погладил меня по спине. «Дэну повезло, и я собираюсь просто порадоваться этому. У нас полно других поводов для беспокойства». Марк медленно выдохнул и взял меня за руки. «Больше всего на свете я хочу перенести тебя в безопасное место. Но такого нет». Я потянула Марка на улицу. Незачем волновать Макса и родителей. Хотела сказать, что тоже буду драться. Сил у меня, конечно, меньше, но рядом с Марком будет проще. Но сказать не успела. Следом за нами вышел Арс. «Обычная засада не поможет», – сходу сообщил он. «У меня есть догадки относительно того, как вас могут находить. Истинная любовь правящей пары». Когда вы вместе и эмоционально сосредоточены друг на друге, возникают всплески, на которые реагирует Мунис. Поль достаточно старый, чтобы тоже улавливать такие колебания. Я делал несколько ловушек, сливал информацию, но Поль не попался. Думаю, он проверяет и игнорирует места, где вас не чувствуют. Так что... Выманим его, устроив вам свидание. «Звучит как бред», – выразила я сомнение. «Надо к войне готовиться, а не свидание организовывать», – согласился Марк. «Давай я займусь войной, а ты свиданием», – не удержалась от шутки я. «У тебя они выходят потрясными». «Рад, что сумел развлечь князей, но я не шучу». Парс даже не улыбнулся. «Надо порадовать жену, Марк. Сам знаешь, это важно. И не просто для галочки, а эмоционально включиться». Князь не оценил, мрачнел с каждым мгновением. «Эй, ты чего, Марик?» Я обняла его. «Романтики не будет?» «Дело в другом. Я собирался спрятать тебя где-то здесь, и пока они ищут, мы всех бы перебили. А теперь, выходит, придется рисковать и подставлять тебя под удар». «Но это необходимо», – закончил мысль Арс. «Ты и сам понимаешь, другого пути нет. Сколько еще наших пострадает в этом затянувшемся противостоянии?» Поль похищал Алину, ранил кучу волков, чуть не убил тигренка, причем дважды. Пытался взорвать Элеонору. «Сколько покушений на тебя было, я даже считать не возьмусь. Иногда нужно просто взять и сделать, Марк». Князь выдержал паузу, а после качнул головой. «Когда встретишь свою истинную, Арс, ты поймешь, почему так сложно решиться на подобное».